Глава 16 Дешива. Все суетились, ставишь шатры, за исключением секретаря Ауруса, выжидающий стоявшего перед своим. Заходящее солнце золотило его силуэт. Но ни это сияние, ни его терпеливая спокойная поза не могли успокоить тревогу, прожигавшую меня изнутри. «Вы расстроены тем, что здесь левантицы?» — спросил он, наморщив лоб. «Признаюсь, не такую реакцию я ожидал». «Вы знали, что они будут здесь, почему не сказали?» «Я не мог», — так же спокойно ответил он. «Я не был уверен, что удастся прийти к соглашению. Кроме того, все, что вы знаете, может стать известным Доминусу Виллиусу, и это он знать был ни в коем случае не должен. Ваше секретное оружие». «Мое секретное оружие. Как я понял, вы уже знакомы с заклинательницей Эзмой». Я сухо усмехнулась. «Да, уж знакомо. То, что она именует себя заклинательницей – величайшее оскорбление моего народа. Она недостойна даже называться Левантийкой». Аурус выгнул брови и взглянул через плечо, проверить, как идет постройка его шатра. Он махнул рабам рукой. Они почти закончили возводить сам шатер и скоро начнут заносить мебель, которую возил с собой Аурус. «Думаю, нам следует продолжить разговор в более уединенном месте». Промолвил он, жестом указывая на вход в пустой шатер. «Просто ради предосторожности». «Хотя мы говорили на левантийском, я посчитала, что будет лучше, если никто не увидит нас спорящими, и последовала за секретарем внутрь». Без мебели и ковров шатер представлял собой огороженный со всех сторон квадрат травы и арку света, проникающего через откинутый полог. Аурус раздраженно хмыкнул, но сказал... Если у заклинательницы Эзмы такая дурная репутация, почему за ней следует столько левантийцев? Почему столько людей следует за Лео? Потому что она лицетворяет то, что они хотят. В его случае это традиционные ценности и челтейское правление в Святой Империи. Не только в его случае. Они хотят одного и того же, просто используют разные методы. Вы не можете вступить с ней в союз. Мы не можем». Торопливые шаги возвестили о возвращении рабов. Один из них нес зажженный фонарь, а другие — свернутый ковер. Они опустили его прямо у входа и начали разворачивать, остановившись только у наших ног. Аурус вздохнул, перешагнул на уже развернутую часть и взял фонарь. По взмаху руки секретаря рабы снова ушли, но, по крайней мере, теперь у нас было больше света. Выражение, которое фонарь высветил на лице Ауруса, не сулила ничего хорошего. «Вы говорите так, будто у меня есть выбор», — нахмурился он. «Поведайте, почему мы не можем заключить с ней союз, если уже вынуждены заключили его с лордом Виллиусом. Что она сделала? Она не настоящая левантийка. Она решила работать на...» Я захлопнул рот. «Как я могу сказать, что она связана с гостями, которые изгнали нас с родины», что она сражалась за единственного истинного бога, если я здесь в роли иеромонаха. Абсурдность всего этого просто ошеломляла. Да и откуда мне знать, что секретарь Аурус тоже не связан с гостями? «Работать на...» — поторопил он. «Если у неё есть союзники, о которых мне неизвестно, я должен о них узнать. Вы так не думаете? Ваши речи звучат разумно. Но как я могу быть уверен, что вам можно доверять? Вы всё ещё сомневаетесь во мне?» «Разве я не сделал все, что вы просили, и даже больше?» И вступили в союз с опасной мошенницей. В шатер поспешно вошли еще двое рабов, неся одну из кушеток секретаря. Они прошли между нами, чтобы поставить ее на место, но Аурус не сводил с меня глаз, нахмурив брови. Как только рабы ушли, он вздохнул. «Я знаю об Эзмиетопе, только то, что впервые встретил ее несколько лет назад» хотя в основном она имела дело с предыдущим иеромонахом, отцом лорда Виллиуса. Насколько мне известно, и полагаю, насколько известно остальным из девятки, у нее нет других союзников. Итак, хотите ли вы что-то мне рассказать? Я закусила губу. Мягкая ткань маски соприкоснулась с кожей. «Вы... Вы слышали о гостях?» Он прищурился и медленно и осторожно произнес... «Да. Как и вы. Поскольку довольно давно уже боретесь с одним из них. Борюсь?» «С лордом Виллиусом. Или мы с вами говорим о разном?» Кусочки мозаики внезапно сложились в единое целое. «Да, конечно, он гость. А Эзма знала его отца?» «Интересно. Вы имели в виду других гостей? Не лорда Виллиуса?» да. В наших степях. Из-за них нас изгнали, и Эзма знала об этом и ничего не сделала. А может, даже была как-то замешана. Поэтому ее изгнали и лишили звания. Он бросил взгляд на кушетку, стоявшую между нами, но не сел. Я понимаю, почему она так же отвратительна вам, как лорд Виллиус, нам обоим. Но это не повод отказываться от полезных союзов. Крайне редко можно позволить себе... Он помахал рукой, подыскивая нужное слово. «Быть избирателем» в подобных вещах. Поморщившись, закончил он. Он был прав, но я не могла согласиться. Эзма знала о гостях и ничего не сказала, обратилась против своего народа, пыталась убедить меня в том, что я вельт, и моя потеря зрения — это дар, и произошла она не случайно. Я выставила вперед руку, как будто могла оттолкнуть эти воспоминания но они все так же ярко стояли перед глазами. «Дешиво!» Аурус посмотрел на мою руку, и я поспешно отдернула ее. «Я понимаю, что вы встревожены, и у вас есть на это все права. Эзма может предать нас, но у нас нет выбора. Без нее и ее левантийцев нет никаких гарантий, что мы сможем взять город, не дожидаясь возвращения лорда Виллиуса. И если Эзма может предать, то он предаст наверняка». «Нам нужно преимущество в силе. И немедленно». Меня терзало чувство вины. «Может быть, если бы я сумела убедить солдат Лео пойти с нами, если бы нашла слова получше, я покачала головой, не желая вдаваться в «если и может быть», чтобы ослабить власть Лео, нужно взять Симай до его возвращения. И это единственный способ». Я кивнула, порадовавшись хотя бы тому, что секретарь выслушал мои переживания и осознает возможность предательства с обеих сторон. Мне показалось, что Аурус хотел сказать что-то еще, но принесли вторую кушетку, и секретарь крепко сжал челюсти. Еще раз кивнув, я оставила его руководить расстановкой мебели и вышла на вечерний воздух. За неимением церкви в центральной части лагеря для меня поставили шатер — Не такой роскошный, как шатер секретаря Ауруса, он уже был освещен и обставлен. Я с радостью скрылась внутри, готовясь снять маску и просто подышать, забыв на несколько мгновений о бедах и заботах. Уже потянув завязки, я вдруг остановилась на пороге. В шатре кто-то был, кто-то знакомый. Но я никак не могла сообразить, кто это, пока он не заговорил. «И я рад тебя видеть, Ди». «Яс!» yes! Я кинулась к нему и попала прямо в медвежье объятия. Меня окутал его землистый запах, биение его сердца отдавалось в ушах и на несколько блаженных мгновений я сбросил с себя тяжесть ответственности за будущее левантийцев. Я так волновал из-за тебя, — пробормотал я, уткнувшись ему в шею. Ты волновал из-за меня? Он с недоверием отстранился, чтобы увидеть мо лицо. «Это ты отправилась в лагерь челтейцев и не выходишь из него уже несколько недель?» «Прости». Я пыталась отправить сообщение, но попала в переделку сразу, как приехала. Лео сделал меня иеромонахом. Пришлось учиться, как раздавать благословения и... «Тише, тише, Ди!» Сказал он, и сочетание прозвища и обхвативших меня сильных рук разрядило растущее внутри напряжение – Я выдохнула и рассказала обо всём, что произошло с того момента, как мы расстались на тёмной дороге. Всё о планах Лео, о секретаре Аурусе и землях, которые я выторговала, о будущем, к которому стремилась. Он дал мне закончить, не перебивая, тоже тяжело вздохнул и провёл рукой по коротким волосам. «А ты... ты уверена, что этому Аурусу можно доверять? Он сделает то, что обещал? «Не знаю», — призналась я, выбравшись из его объятий и расхаживая по шатру. «Иногда уверена. Я еще ни разу не ловила его на лжи, и он в основном был добр ко мне. Но порой я вспоминаю, что он челтеец. А как можно доверять словам челтеца?» «Ну, ты доверяешь. Награда стоит риска. Просто подумай, яс. Место, которое мы сможем назвать своим» вдали от городов-государств и этих гостей. Чтобы не натворил Гидеон, я верила в его мечту, и мы можем воплотить ее в жизнь. Даже если горстка людей захочет остаться или побоится вернуться, у нас будет место, чтобы строить дом, чтобы просто существовать». Он медленно кивнул, ничем не выдавая своих мыслей, но затем скрестил руки на груди. «Чем я могу помочь? Помочь?» «Я не для того отсиживал задницу неделями, наблюдая за этим лагерем в поисках тебя, чтобы сейчас сбежать. Гидон потерпел неудачу, потому что доверился не тем людям. Потому что взвалил на себя слишком много и пытался нести нас всех в одиночку. Я не позволю тебе поступить так же. Скажи, чем я могу помочь?» Во Второй раз я обхватила его руками и прижала к себе, подавляя всхлипы благодарности. «Вряд ли ты можешь чем-то помочь». «Нам нужно захватить Симай до возвращения Лео со свадьбы». «Со свадьбы?» Его искреннее недоумение меня рассмешило. «Думаю, тебе стоит присесть», — сказала я. «А мне послать за едой и вином? Потому что на голодный желудок столько новостей не переварить. Но сначала...» «Итогай, с тобой?» На его губах появилась тёплая улыбка. «Ага». Тефи чистит его в загоне. Это он сказал мне, где тебя искать. Возвращение Итага и Яса, стоявшего рядом, будто мы никогда не расставались, заполнило пустоту в душе, вернуло понимание моего места в этом мире. И теперь получить то, за что мы так упорно боролись, стало ещё важнее. «Можешь пойти повидаться с ним, если хочешь», — улыбнулся Яс. «Уверен, он обрадуется тебе не меньше, чем ты ему. Вино и еда могут подождать» как и посещение загона для лошадей, — сказал кто-то от входа. Я повернулась, и сердце замерло при виде криво улыбавшейся эзмы в костяной короне, достающей до скошенного потолка. — Ваше святейшество! — сказала она. — Как знаменательно видеть вас снова, да еще и в таком обличье! — Убирайся! — меня затопило гневом. «Что бы ты ни хотела сказать, я не желаю этого слышать. Нам нужно поговорить. Нет, не нужно. Ты всё сказала в Когахере, и мой ответ не изменился». Эзму повернулась к Ясу. «Добрый вечер, Яс». «Заклинательница». Пробормотал он и как будто собрался уходить. «Не мог бы ты дать нам несколько минут? Мне нужно...» «Нет», — оборвала я. «Он никуда не уйдёт». «Если тебе так надо поговорить, говори и проваливай». Нисколько не смутившись, Эзма вошла и села на один из двух стульев, имевшихся в шатре. «Ладно». Она сцепила руки, лицо стало суровым. «Если ты настаиваешь...» «Настаиваю». Она жестом указала на меня. «Твой глаз хорошо заживает, насколько я вижу. Если ты имеешь в виду, продолжает отсутствовать, то да, так и есть». «Мы все чем-то жертвуем ради того, что важно». Я вздрогнул, и мне стало легче контролировать гнев, зная, что он злится вместо меня. Когда я ничего не ответила, Эзма продолжила. «Дешиво. Я знаю, ты не веришь в догматы религии, которую представляешь. Но это не значит, что ты уже не борешься за неё, Не исполняешь долгожданную роль». Ты можешь быть Вельдом, независимо от того, веришь в пророчество или нет. Как меня может избрать Бог, в существовании которого я не верю? Главное, чтобы Бог в тебя верил. Я скрестил руки на груди, жалея, что позволило ей говорить. Скажи, зачем ты здесь? Зачем вступила в союз с секретарем Аурусом? За тем же, что и ты. Я борюсь за будущее своего народа. Твоего народа. «Ты говоришь обо всех левантийцах или только о своих последователях?» «О тех и о других». «Они верят Вельда?» «В основном не больше, чем ты». «Но все равно хотят сражаться вместе с челтейцами?» Эсма поджала губы. Во взгляде мелькнула ярость. «Этот разговор никуда нас не ведет». «Ага». «Значит, ты им лжешь». Это был выстрел наугад, но она нахмурилась еще сильнее, а я пожалела, что оказалась права. «И что ты им говоришь? Зачем они здесь, по их мнению?» Взгляд заклинательницы скользнул к Ясу, но отсылать его было уже поздно. «Я говорю им правду. Они здесь, чтобы сражаться за безопасный дом. Сильный дом. И как этому помогает союз с челтецами ради разрушения Кисянского города?» Она снова взглянула на Яса. «Можешь не перебивать меня десятком вопросов и дать закончить то, что я хотела сказать?» «Ты вельт дешива. Ты построишь империю. Нет, я...» «Пора уже прекратить закрывать глаза и принять эту правду, чтобы ты могла сделать правильный выбор. Могла помочь своему народу. Я уже помогаю ему». «Да, секретарь Аурус так мне и сказал». «Ты заключила с ним отличную сделку, только что заставляет тебе доверять слову челтейца?» «Он тебе не друг!» Я прижала ладони к глазам. Пустая глазница все еще казалась странной на ощупь, постоянное напоминание о том, что забрали у меня Лео и его проклятый бог. «Чего ты хочешь, Эзма?» «Просто скажи прямо, зачем ты здесь?» «Не надо этих твоих выкрутасов!» «Мы здесь не в игры играем дешиво!» Твоё место в истории уже предначертано. Дело не в том, чего хотим ты или я. Всё будет так, как должно быть. Ты вельд. Нравится тебе это или нет? Так примешь ты, наконец, этот титул и поведёшь нас в будущее. Или нет? Нет. Я посмотрела на неё, и оставшийся глаз затуманился от нажима руки. Я не вельд. «Нет никакого Вельда и не будет никакой империи единственного истинного бога. И чем раньше ты это поймешь, тем лучше». Эзма вздохнула. «Я надеялась, что до этого не дойдет». Она указала на вход в шатер. «Какие у вас шансы взять завтра город, если я прямо сейчас уведу всех клинков?» «И нарушишь свое соглашение с Аурусом?» Она подалась вперед, поставив локти на колени и пригвоздила меня взглядом. «Что тебе известно о моей сделке с секретарем?» Я вдруг поняла, что он ничего не рассказал. «Ты не подумала о том, что я могла попросить взамен именно тебя», сказала Эзма, когда я не ответила. «Что мы будем сражаться только ради того, чтобы ты признала свое истинное место в этом мире?» «Ты это все, дешиво. Тяжесть ее слов грозило придавить меня к земле. Моя сделка с Сауросом предполагала захват Симая, а для захвата Симая требовалось Эзма с ее последователями. Чем больше вариантов прокручивалось у меня в голове, тем меньше их оставалось. «И что конкретно я должна сделать?» — спросила я. «Ди!» — начал Ес, но замолчал и опустил протянутую ко мне руку. «Он тоже видел, что у меня нет выбора». Эзма с горящими глазами подалась еще дальше вперед. «Ты объявишь себя Вельдом на глазах у всех, а потом поведешь нас строить Святую Империю». «Святая Империя — человек, называющий себя Вельдом», — сказал я. «И то, и другое основано на принуждении. Неважно, с чего все начнется, главное, чтобы ты довела дело до конца». В ее голосе слышалось воодушевление. «Ты примешь свое место в истории?» Ладонь Яса легла на мою руку, но он молчал. «Да и что было говорить? Я не хотела строить империю или становиться Вельдом, но сейчас мы могли двигаться вперед, только приняв условия Эзмы. Я смогу отказаться от этого соглашения, как только Аурус даст нам то, что обещал. Ладно, я буду этим вашим Вельдом, но не дам использовать себя в качестве бессловесного символа. Мне нужно знать, что мы делаем, как и почему». «А секретарю Аурусу ты поставила такое же условие?» «Или доверяешь этому челтейцу больше, чем мне?» «Не надо, не отвечай. Мы с тобой начинаем все с чистого листа». Она протянула мне руку. «Ради будущего». Рука из была покрыта морщинами и мозолями от тяжелой работы, как у любого левантица. Но я не могла избавиться от ощущения, что заклинательница давно перестала быть одной из нас. Не имея другого выбора, я взяла её руку. «Ради будущего нашего народа! А теперь убирайся из моего шатра!» Траву покрывал белый налёт, хрустевший под сапогами. И звук и ощущения были приятные, но я выглядел мрачно. Он стоял у входа в мой шатёр, хотя лучше бы нас не видели вместе даже в такой ранний час... Потому как он смотрел на траву, я поняла, что он не хочет выходить. «Это снег?» – спросила я. «Ты уже зимовал здесь?» Он кивнул, не отрывая взгляда от поблёскивавшей земли. «Один раз. Мы пришли как раз с началом последней зимы, где-то за полцикла до вас. Но это не снег, это всего лишь предупреждение, что он скоро придёт. Всё растает через час или два». Я повернулась, под ногами не только трещало, но и скрипело – «А какой же тогда снег?» «Такой же, только его намного больше. Он похож... похож на песок, на котором невозможно стоять. Приходится брести сквозь него, и он холодный, мокрый и скользкий. Он мрачно скривился. Я надеялся, что не придется зимовать здесь еще раз. «Что ж...» — сказал я, возвращаясь в шатер. «Если сегодня все пройдет хорошо, может, и не придется». Солнце только-только коснулось лагеря первыми серыми лучами, но напряжение уже было ощутимым. Солдаты в основном уже не спали и либо молча ели, либо готовились к тому, что могло стать днем битвы или днем скуки. В Левантийском лагере, скорее всего, дела шли поживее, но там была эзма. «Что собираешься делать сегодня?» — спросила я, когда яс не пошевелился, продолжая смотреть на мои следы на ненастоящем снегу. «Отправишься на битву вместе с Эзмой?» Он резко обернулся ко мне. «Нет, с чего ты взяла?» «С того, что ты не любишь болтаться без дела. Но, кажется, в последнее время только этим и занимался. Кроме этого, я не люблю подвергать свою жизнь опасности без всякого смысла и сражаться бок о бок с челтейцами. Он как-то странно посмотрел на меня». Мы не обсуждали мою сделку с Эзмой, предпочитая наслаждаться обществом друг друга, а не беспокоиться о том, чего нельзя изменить. Прости. Я знаю, тебе нужна победа. Но я не обнажу клинок. И поскольку ты должна изображать из себя не левантийку я, пожалуй, останусь с Хармарой и остальными. Я отвернулась, лицо под маской раскраснелось. Ты так говоришь, будто я не хочу быть левантийкой. Я не... Я просто... просто не знаю, как теперь обстоят дела между нами. Не знаю, что должен делать, что мне можно делать. А вездесущие челтейцы навевают воспоминания, которые я предпочел бы забыть навсегда. Только не говори, что я могу уйти. Напоминания о том, что я могу быть эгоистом и убираться во свои не помогали раньше и не помогут сейчас. Он обхватил меня за плечи и зарылся лицом в мою шею, от отчего у меня побежали мурашки. Ты от меня не избавишься. По крайней мере, до тех пор, пока не понадобится доставить очередную отчаянную просьбу о помощи». Я рассмеялась и прижалась к нему спиной. «Я не стану ничего посылать. Обещаю». «Не давай невыполнимых обещаний, Ди». Яс развернул меня, в его глазах искрился смех. «Ты сразу захочешь их нарушить». Он поднял мою маску, аккуратно убрав ткань с подбородка и рта, и нежно поцеловал меня в губы. Поцелуй давал ранним утром и старым вином. Я прильнула к Ясу. «Доброе утро, ваше святейшество!» Я отпрянула, едва не откусив Ясу губу. Во входном проеме шатра стоял секретарь Аурус, разглядывая нас ничего не выражающим лицом, от чего я еще сильнее устыдил из своих влажных покрасневших губ. «Я рад, что вы уже готовы ехать», — продолжил он, не дожидаясь ответа. «Вашу лошадь скоро приведут», — «А заставлять губернатора ждать было бы невежливо». Аурус вышел, оставив меня неловко стоять посреди шатра. «От контраста между холодом его манер и жаром моего тела я потеряла равновесие. Кажется, я ему не нравлюсь», — заметил я, взглядя в спину секретарю. Я натянула маску. «Не думаю, что ему вообще кто-то нравится. Тебе нужно уйти, пока нас не застукал кто-нибудь еще». «Ладно». «Но ты знаешь, где меня искать в случае чего». Я хотела сказать, что не будет никакого случая, что я могу сама о себе позаботиться, но сумела только кивнуть. Через несколько минут к шатру подвели итагая. Мне едва хватило времени, чтобы вернуть полагающиеся Божией избраннице самообладание. «Я так по тебе скучала!» — воскликнула я, поспешив взять поводье. «Ты прекрасно выглядишь!» «Я с хорошо о тебе заботился!» Я прижалась лицом к его морде, но настоящее воссоединение без маски пришлось отложить. Нас прервало прибытие Ауруса. Секретарь выглядел мрачно, и, не обменявшись ни словом, мы поскакали сквозь серое утро к краю лагеря, сопровождаемые благоговейным ропотом. Когда последняя палатка осталась позади, Аурус наконец-то повернулся ко мне. «Вам нужно быть осторожнее. Вы божья избранница, а не простолюдинка». Упрёк был мягким но все равно задевал. «Знаю, просто...» «Это любовь...» В его тоне сквозила горечь. «Просто трудно изолировать себя от всех и всего, что знаешь, неважно ради какой цели», сказала я, не желая впутывать Яса. Аурус не отрывал взгляд от нашего места назначения, будто и не слышал меня. В утреннем свете крыши Симая окутывал одеялом туманы, город казался потусторонним. На полпути между воротами и лагерем Располагался натянутый на шестах большой квадрат ткани, подобие шатра, под которым могли встретиться враги. Снова называть кессианцев врагами было неприятно. «Чего вы надеетесь добиться этой встречи?» — спросила я, чтобы прервать напряженное молчание. Сдачи города?» «Это было бы замечательно. Если не получится, то я буду оскорблять губернатора, пока он не захочет встретиться с нами в бою, чтобы отомстить за бесчестие» и не вынудит нас осаждать стены. Кисянские правители прагматичны лишь до определенного предела. Их проще всего спровоцировать, назвав трусами. «Почему вы так их ненавидите?» Мне до сих пор никто этого не объяснил. Секретарь пренебрежительно пожал плечами. «Торговля, земля, история, культура, обычаи, почти вся земля, которую они называют Кисии...» Принадлежала челтейцам до того, как первые отака переплыли море, чтобы завоевать империю. Некоторые источники утверждают, что изначально земля принадлежала им, пока мы не вынудили их сбежать на острова. Но точно не знает никто. В любом случае, мы будем сражаться за эту землю, пока кто-нибудь не победит. — Это весьма печально, — сказал я, когда мы приблизились к поджидавшему эскорту. «Если подумать о том, сколько у вас общего и чего вы могли бы достичь совместными усилиями». «Общего?» Аурус посмотрел на меня так, будто я заявила, что небеса зеленые. «А что здесь странного? У вас даже разговорный язык один». Он насмешливо выгнул бровь, как будто позабыв прежнюю неловкость. «А ваш язык разве не похож на тимпачи?» «Не надо отрицать, ведь именно поэтому нам так легко было выучить левантийский. По крайней мере, тем, кто хоть немного знал язык темпачи. Они одни из наших главных торговых партнёров. А в этом деле далеко не уедешь, если не будешь понимать, когда тебя высмеивают или обманывают чужеземцы. «Общее у нас только ругательство», — сухо сказал и я. «И больше ничего. И никогда не будет. Мы оставили города-государства в покое, и они взамен пытаются уничтожить нас и наш образ жизни». «Можете ли вы сказать то же самое о кисянцах?» Он снова пожал плечами. «Нет, но это не меняет дело. Может, когда-то мы были одним народом. Очень давно, предположим, нам было бы лучше объединиться, а не воевать. Но ненависть питает общество дешево. Людьми больше движет ненависть, чем любовь. Мы можем ненавидеть тех, кого никогда не знали и не узнаем, тех, чьи жизни никак не влияют на наши» но любить незнакомцев мы не способны. Кроме того, любовь и сочувствие приводит к миру и довольству. И тогда люди перестанут хотеть, нуждаться, тратить и...» Я подняла руку, выставив ее словно щит, и он умолк. «Вы так мало цените жизнь. Это просто ужасно. Вы даже не заботитесь о благополучии собственного народа, хотя должны думать только о нем. мы достигли ожидавшей нас группы солдат, но Аурус просто поскакал дальше. «Тогда позвольте мне выразиться иначе, если правда оскорбляет вас, ваше святейшество. Кисянцы причиняли нам много зла. Они убивали людей, разрушали наши города, церкви, уничтожали поля. Разве вы допустили бы, чтобы это сошло им с рук? Разве клинки позволили бы?» Я глядела Левантийский лагерь и подумала о былом товариществе с клинками. Ведь мне приходилось учитывать их мнение, чтобы сохранить должность. Арах не сохранил свою. Он слишком заботился о чести и долге. Возможно, мы оба ошибались, каждый на свой лад. «Не знаю», — сказала я. «Может, если бы я поговорила с ними, заставила их слушать, то попыталась бы сделать то, что лучше для моего народа, не боясь лишиться их любви». Тогда вы либо умеете убеждать, либо вам жить надоело, ваше святейшество. Нет, я просто не считаю себя самой важной персоной на свете. Я одна из многих. Аурус странно посмотрел на меня, но не ответил, сосредоточившись на навесе впереди. Похоже, кисянцы уже явились. За столом сидели двое, а в стороне стояла группа солдат. По мере нашего приближения... Люди увеличивались в размерах, я начинала различать в цветных пятнах одежду и черты лиц, но из-за плохого зрения не разглядела что одна из двоих женщина, пока мы не оказались совсем рядом. Я пробыла в Кисии достаточно долго, чтобы удивиться. «Кто эта женщина?» — тихо спросила я, спешиваясь. «Точно не знаю», — признался Аурус, тоже спрыгивая с седла. «Но могу предположить, что это матушка Ли». Единственная женщина, когда-либо занимавшая религиозную должность в Кисии, насколько мне известно. «У вас много общего». Оставив лошадей и слуга, мы подошли к поднявшейся навстречу паре. Матушка Ли была одета в простое серое платье с высокой горловиной, подвязанной белым кушаком. Но мое внимание привлекла строгая прямая линия ее губ. Поскольку мы уже во второй раз пытались отнять у нее дом, я не могла ее за это винить». Ее спутник, напротив, облачился в яркие, переливающиеся темно-синие серебряные шелка. Возможно, он надеялся ослепить нас своей важностью, так же, как и пристыдить хмурым видом. Секретарь Аурус, одетый не менее великолепно и обладавший непоколебимым спокойствием, как будто ничего не заметил. Когда мы сели за стол, пара слуг представила нас друг другу на кисянском языке. Аурус настоял, чтобы я не брала с собой Ашара поэтому мне оставалось лишь кивнуть, когда произнесли мое имя, а затем сидеть и гадать по выражениям лиц и тону голоса, насколько удачно проходит встреча. Первым заговорил губернатор. Я не запомнила его имя. Мой взгляд был прикован к матушке Ли. Она держалась со спокойным благочестием, которого так не хватало мне, но ее взгляд мог бы прожечь маску на моем лице. В ее глазах пылала ненависть ко всему, за что я выступала, тем ярче, чем спокойнее она держалась. Когда пришел черед Ауруса, он ответил в своей обычной безмятежной манере, и не в силах больше выдерживать взгляд матушки Ли, я повернулась к губернатору. Вероятно, они с секретарем обменялись любезностями, натянув на лица улыбки, в то время как ворота города оставались накрепко закрытыми. Потрепанные старые ворота, почерневшие по краям. В прошлый раз они продержались недолго. Челтейские осадные орудия пробили их и заставили город сдаться. Оставалось надеяться, что кисянцы вспомнит об этом и сдадутся, а не станут сражаться. Морщина на лбу губернатора стала первым признаком несогласия. Тон Ауруса не изменился, но губернатор нахмурился еще сильнее и даже вздрогнул. Резко вдохнув, Вмешалась матушка Ли. «Нет». Одно из немногих понятных мне слов, и хотя остальная речь ничего для меня не значила, ее решительный отказ был очевиден. Какие бы условия ни предложил Аурус, они оказались неприемлемыми для кисянской гордости. Секретарь Аурус казался невозмутимым, я задалась вопросом, может ли вообще гнев или ненависть нарушить его спокойствие? Когда он ответил, матушка Ли вскочила на ноги с прытью человека, случайно севшего на горящую свечу. «Они не сдаются?» — спросила я, взглянув на секретаря. «Нет, я...» «Ливантика?» Матушка Ли уже собиралась уходить, но звук моего голоса заставил ее пристально посмотреть на меня. «Да», — ответила я, надеясь, что произношу кисянское слово достаточно четко. Матушка Ли выгнула брови. Я не поняла ее следующий вопрос, но он был не менее острым. На этот раз Аурус ответил «да», и губернатор уставился на меня так же пристально, как матушка Ли. Но он просто смотрел, а матушка Ли подалась вперед, положив ладони на стол. Я старалась не дрогнуть и не шевелиться, пока ее глаза обуравили меня, а губы искривились в аскале. Мне не требовалось понимать ее слова, чтобы почувствовать в них яд и отвращение. Закончив, она яростно плюнула мне в лицо. Капли попали на маску, и я задохнулась от потрясения, а матушка Ли бросила последний взгляд на Ауруса, развернулась и зашагала обратно к городским воротам. «Что ж», — произнес ничуть не смутившийся Аурус. «Это было неожиданно. Тем не менее, я считаю, что все прошло неплохо». Весь обратный путь мы молчали. Аурус, несомненно, планировал дальнейшие шаги, а я не могла думать ни о чём, кроме ветерка, охлаждавшего влажную ткань на лице. Матушка Ли ненавидела меня не за то, что я сказала или сделала, а просто за само моё существование, Ли в антике, облачённой в священной одежды челтея. Я пыталась убедить себя, что она ненавидит только мантию и маску, но ведь она видела их с того момента, как я прибыла. Они встретятся с нами на поле боя? спросила я, когда мы подъезжали к лагерю, а свита тащилась позади. «Полагаю, что так», — ответил Аурус, взглянув на меня. «Вы должны повезти солдат на бой, но затем держаться позади и беречь себя. Я выбрал несколько всадников охранять вас. Они не так искусно как левантийцы, но, надеюсь, справятся, пока вы не сможете выбраться оттуда. Думаете, я не могу сражаться?» «Я этого не говорил», — «Вы были капитаном клинков. Полагаю, вы великолепно сражаетесь. Но, учитывая поврежденные глаза и вашу значимость, я считаю неразумным сражаться серьезнее, чем необходимо для вида». Мы быстро приближались к лагерю, и времени оставалось все меньше. Я кашлянула и сказала, «Я не знаю, какую сделку вы заключили с заклинательницей Эзмой, но она угрожала увести своих клинков, если я не назову себя Вельдом перед битвой». «У меня не было выбора, кроме как согласиться. Я просто... хотела предупредить вас». Забыв о том, что лошадь несёт его в сторону нарастающего шума лагеря, Аурус пристально смотрел на меня. Между его бровями появилась лёгкая складка. «Интересно», — сказал он. «А что, если...» Он замолчал, погрузившись в свои мысли. «Если...» Он поморщился, как будто забыв о моём присутствии. «Спасибо, что сообщили». «Знание — лучшая подготовка к любым случайностям». В лагере вскоре начался хаос. Забегали солдаты, гонцы попчались в лагерь левантийцев, все кричали. Я ничего не понимала и стояла с итагаем посреди бушующего лагеря, словно во сне. Время от времени я замечала Яса и остальных, неохотно помогавших с лошадьми, но большую часть времени была одна». Сколько бы челтейских солдат не преклоняла передо мной колени для благословения, я чувствовала себя все более невидимой, просто мантией и маской, безжизненной белой оболочкой, сквозь которую никто не хотел видеть меня саму, кроме матушки Ли, с ненавистью шипящей мне в лицо. Подхваченные волной моих решений, мы вскоре вышли из лагеря в сторону Симая. Кесянские солдаты уже стояли на поле. Их было много, и они доставили бы хлопот челтейским войскам, но гурт конных левантийцев сомнёт их, словно окровавленную бумагу. Я много раз участвовала в сражениях и засадах, защищала свой гурт и никогда не уклонялась от опасности. Но почему-то сейчас, когда я сидела на коне во главе объединённых сил левантийцев и челтейцев у стен города, который мы однажды уже завоевали, Сердце колотилось от неведомого ранее страха. Момент истины. У нас должно получиться. Будущее, о котором я мечтала, зависело от пролитой кисянской крови. Остановившись и повернувшись лицом к своей армии, я подумал о Матушке Ли, об Эзме, Рахе, Гидеоне и гуртовщиках на родине. Чего никогда не понимал Рах и всегда знал Гидеон. Нет никаких богов, воздающих по справедливости. Идеалы предназначены для идеального мира, и придерживаться их, когда больше никто этого не делает, верный путь к смерти и разрушению. Это было неправильно. Но из всего, что я уже сделала, служа своему народу, солгать и повести левантийцев в атаку на город, не сделавший нам ничего плохого, оказалось легче всего. «Я стою перед вами, как вельт, избранник единственного истинного бога», — начала я. И Эзма стала торжествующе переводить. Вскоре Ашар добавил свой голос, чтобы все меня слышали. «Я поведу вас к победе над этим городом, и мы сделаем первый шаг к возрождению Святой Империи! История с нами! Вера с нами! Бог с нами! Такова наша судьба!» Раздались одобрительные крики. Люди поднимали к небесам клинки, луки и копья, словно бросая вызов самим богам. Грохот щитов, сапог и копыт соединял нас ради общего дела. С ликованием в душе я развернула Итагая к городу и ждущий нас вражеской армии, и с кровожадным ревом мы ринулись в атаку.